«Ты хочешь сказать, что у преподобного Джона Докрилла на заднице портрет Марлин Монро?» «Я сказал, что мне плевать, даже если бы у него был там портрет. Теперь уж я жалею, что вообще упомянул Марлин». Норма глядела на него с подозрением. «На какой руке?» «Да не помню я. Какая разница?» «Хорошо. А большая она или маленькая?» «Его рука?» «Нет. Татуировка». «Не помню». «Мак, ты жутко ненаблюдательный. Наверное, ты единственный человек в мире, который, заметив татуировку на руке священника, не полюбопытствует, что на ней изображено. Может, это была какая-то религиозная татуировка, — вмешалась тетя Элнер. Крест, например, или Тайная вечеря? Тетя Элнер, я правда не помню, я и внимания не обратил. А я скажу вам, почему он вспомнить не может». тетя Элнер, потому что он ничего не видел, вот почему. Ты поаккуратнее Мак. Не то скажу Дону Докрилу, что ты распускаешь сплетни, будто у него татуировка. И скажи. Я знаю Бетси Докрил и знаю, что она никогда бы не вышла замуж за человека с татуировкой. Тебе виднее, Норма. Бетси, это та, что сбежала из школы изучения Библии. Нет, милая, это была Пэтси. Кто? Подруга Анны Ли, Пэтси. Кто? Пэтси Хенри. Они еще устроили детский сад на заднем крыльце соседки Дороти. Дочка Дороти, Анна Ли. А, -а, а, подружка Анны Ли, дочки соседки Дороти. Ну да, я ее помню, такая курносая. Точно. Норма снова повернулась к мужу. Мак... Спорим на целый месяц массажа поясницы, что у Джона Докрила нет татуировки? Зря. Проиграешь ведь. Видите, тетя Элнер, не хочет он спорить. Я же говорила, что он все выдумал. Он знает, что я могу позвонить Бетси и спросить. «Давай», — сказал Мак. «Ты меня не подзуживай. Ты же знаешь, я это сделаю. Звони, кто ж тебе не дает. Кто я такой, чтобы отказываться от целого месяца массажа?» Норма посмотрела на тетю Элнер. «Звонить?» «Ну, позвони. Мне теперь тоже любопытно». «Ладно, звоню». Норма встала. «Иду к телефону». «Я иду». Она ждала, но маг косился на нее, продолжая жевать. Она прошла в кухню и крикнула. «Последний шанс, Мак. Беру трубку, подношу к уху, набираю». После некоторого молчания они услышали, как Норма говорит — Здравствуй, Бетси. Это Норма. — Как ты? — Хорошо. — Как мама? — Хорошо. — Да нет, ничего. Мы тут просто сидим, кушаем. Тетя Элнер у нас. Ну, макароны с сыром и ветчиной, печеные яблоки, горошек. Знаешь, глупо, конечно, такие вещи спрашивать, только не думаешь, что я рехнулась, но я тут читала статью о татуировках. Татуировках, да... Э, «У Джона есть татуировка, нет?» «Ага. Ну, так я и думала. Да нет, что ты, я так просто...» «Мы подумали, может, он знает кого-нибудь, у кого есть?» «Ага. Ну, ладно, беги. Отпускаю, ты у нас человек занятой. До вторника береги себя». Норма вернулась в гостиную, села за стол и принялась есть. Мак подождал, потом сказал «ну». «Что «ну»?» Норма на него не взглянула. Тетя Элнер спросила, «Так есть у него татуировка или нет?» Норма потянула за булочкой. Макорон, я тебя убью». «Меня за что?» «Я себя выставила полной дурой, и все из-за тебя». «Из-за меня?» «Единственный раз в жизни ты не наврал». и позволил мне выставить себя полной дурой. Ты прекрасно знал, что у него есть татуировка, черт тебя подери!» «Так я так и сказал, что есть». «Разве ж нет, тетя Элнер?» «Да, он так и сказал. Ты должен был меня остановить, а ты позволил мне спокойно пойти и...» Тетя Элнер спросила, «Что там нарисовано на татуировке? Агнец?» «Нет». «Ну а что? Просто сердце, а внутри имя». «Какое? Ванда!» Тетя Элнер удивилась. «Ванда? Мне казалось, его жену зовут Бетси». Норма гневно смотрела на Мака. «Мак, я тебя убью!» «Интересно, кто такая Ванда?» — полюбопытствовала тетя Элнер. «Не знаю. И уж, конечно, я не стала спрашивать». «Бедная крошка Бетси!» — Норма взглянула на улыбающегося Мака. «Чего это ты такой довольный?» «Полагаю, после обеда меня ждет первый массаж». Норма покачала головой. «Вот, видите, тетя Элнер, видите, с кем приходится иметь дело. Вечно я ловлюсь на его дурацкие пари». «Может, его мать звали Ванда?» Мак хмыкнул. «Нет, тетя Элнер, вряд ли ты имя его матери». Тетя Элнер была заинтригована. «Норма, она никак не намекнула, что это имя? Нет». И к тому же не слишком обрадовалась, что я вообще спрашиваю. Нам обеим было ужасно и неловко, так что спасибо тебе большое, маг. Ума не приложу, почему ты мне не поверила? Да кто же в здравом уме поверит, что предсветрианин, тем более священник, будет расхаживать с татуировкой? Не каждый же день с этим сталкиваешься. Может, а ты из Библии? Нет, тетя Элнер. сказала норма сомнительно чтобы в библии встречался персонаж по имени ванда может это жена одного из апостолов нет дорогая норма нахмурилась в сторону мака а тебе я вот что скажу благодари свою счастливую звезду что когда я за тебя вышла на тебе не было татуировки с именем другой женщины что что на тебе не было имени этой девицы «Аннет, не то бы я с тобой в первый же день развелась!» «Ах, ах, да ради бога!» — тетя Элнер спросила. «Кто такая Аннет?» «Никто», — сказал Мак. «Не позволяйте ему дурачить вас, тетя Элнер!» «У нас было всего-то одно свидание, она раздувает из этого целый роман!» Норма встала и начала прибирать со стола. «А я случайно узнала, что у вас было два свидания?» «Как это ты узнал?» «Узнала!» И все, неважно. Норма отправилась на кухню достать из холодильника рисовый пудинг. Мак подмигнул тете Эллар. А я вот что сделаю. Завтра пойду и закажу твое имя прямо поперек груди, ладно? Норма, выдавливает джем на пудинг, крикнула из кухни. Не вздумай! Не хватало только, чтобы ты всего себя покрыл татуировками. Потом ты присоединишься к банде рокеров и начнешь грабить банки. Как раз... Об этом я всю жизнь и мечтала — стать женой преступника. Мак взглянул на тетю Элнер, которая в ожидании десерта уже держала наготове ложку. Моя совсем сбрендила. Да, но рисовый пудинг у нее бесподобен. Увиливание. Нью-Йорк. 15 декабря 1974 года.